Глава 12. Мягкие сапоги глушили шаги. Роланд спускался по знакомым ступеням замка быстро и почти бесшумно. Ни патрули, ни подвыпившие рыцари из местных никогда не отыскали бы его среди заполненных тенями коридоров. Он уже давно научился прятаться среди пляшущих в отблесках факелов силуэтов не хуже, чем в привычных лесах. или на узких улочках прашны. Но от тех, кто уже идет по его следам, не убежать. Они умеют видеть в кромешной темноте не хуже, чем солнечным днем. Они ждут. В самом низу лестницы, в коридоре за углом, или чуть дальше на улице, или даже за стенами крепости. И они не отпустят его без боя. Роланд скосился на полосочки интерфейса. Все вокруг иллюзия. Мир внутри компьютера. Целая вселенная, спрятанная в сети. Игра, в которую он когда-то пришел лишь скоротать время и остался. Может, для кого-то все это лишь развлечение или способ легкого заработка. Лишь набор циферок в бесчисленных окошках. Урон, опыт, уровни, обилки или кругленькая сумма в местном золоте. Но уж точно не для того, кто перебрался в вечный онлайн, забросив скучный и серый реальный мир ради бесшабашной бродячей романтики, ради пыльных дорог, сонного бормотания очередной корчмы большека и хрипа усталых коней, ради ночных костров и вина из деревянных кружек, живого и красного, как кровь, которая льется на землю во время быстротечных схваток». ради блеска сабель в свете луны и свистострел, ради тех, кого он назвал друзьями и братьями, ради новой жизни и коварной смерти, которую Роланд всегда опережал лишь на пару шагов, иногда подпуская чуть ближе, чтобы посмеяться прямо в пустые глазницы и вновь сорваться в галоп, пришпоривая верного коня. «Ради другого, лучшего себя», чье имя стало уже привычнее, чем то, что осталось где-то там лишь полузабытым набором букв в дурацкой бумажке под названием «Паспорт». И поэтому он рискует больше, чем любой из тех, кто выйдет против него в схватке. Ведь нужно не просто выиграть, но выиграть красиво, так, чтобы поверить самому, по-настоящему, изящно и беспощадно красиво. Ведь стоит один раз погибнуть, и волшебство истинной игры навсегда разрушится. Не Незнающая поражений сабля превратится в пластмассовую игрушку, а живой мир вокруг — в набор декораций для спектакля, в котором вся его бесшабашная банда — лишь актеры, прячущие под масками и капюшонами настоящих себя, усталых, осторожных увольней из реала. Стоит проиграть, и обратно будет уже не вернуться. Ведь сквозь пение птиц и шум ветра в верхушках деревьев раз и навсегда пробьется шум кулеров системного блока, разбавляемый тихим поскрипыванием работающего винчестера. Шанс сыграть по-настоящему дается лишь однажды, и сам Роланд существует, только пока верит в безупречность собственной игры. Поэтому всегда идет ва-банк. Ведь любая другая ставка не имеет ровным счетом никакого смысла. И поэтому он рискует всем. И поэтому он обязан победить. Роланд, группа. Спускаюсь. Готовы? Фагот, группа. Всегда готовы. Устроим козлам варфоломеевскую ночь. Чертик, группа. Всенепременно, благородные доны, всенепременно. Роланд, группа. Погоди, кто с нами? Всех позвали. Чертик, группа. Всех. Фагот, группа. И все пошли. Так что волки, теперь волки позорные и ебни рукопожатные. Чертик, группа. Нагнем. Сокол, группа. Нагнем. Фагот, группа. Да по-любому нагнем. Роланд-группа. Кукри, совы, лешие. Всех собрали. Чёртик-группа. И пикси, и буйные. Роланд-группа. Ну, что я могу сказать? Роланд-группа. Видимо, Роланд-группа. Нагнём. Роланд свернул игровой чат, улыбнулся и погладил рукоять сабли на поясе. Зря Сивый, кем бы он ни был в реале, решил продинамить крыс. «Ох, зря! Не стоило ему ссориться с теми, кого по праву считают первыми среди всех вольных отрядов. И пусть все они сражаются за золото или реальные деньги, даже у бродячих разбойников есть и гордость, и честь. И сегодня прашные и позорные волчары узнают, что бывает с теми, кто пытается на эту честь наступить». «Роланд!» Несколько закованных в доспехи фигур с лязгом шагнули из полумрака в круг, очерченный подрагивающим светом факела. Роланд не мог разглядеть ни лиц, ни цветов и не нуждался в этом. Они тоже толком не видели его, стоявшего на пару ступенек выше по лестнице. Но знали, кто идет. Знали хотя бы потому, что их предупредили. Но не обо всем. «Это я!» Роланд взялся за пояс, чуть передвигая ножны. «Что вам нужно?» «Князь Сигизмунд желает видеть тебя!» «Разве?» — усмехнулся Роланд. «Я говорил с князем, и только слепец не заметил бы, что он мне не рад. С чего бы светлейшему Сигизмунду изменить свое решение?» «Не тебе сомневаться в воле князя!» Старший из рыцарей шагнул вперед, опуская ладонь на рукоять полуторного меча. «Ты пойдешь с нами, или мы поведем тебя силой!» Роланд рванул из ножен саблю, но не успел нанести даже одного удара. Темнота забронированными спинами рыцарей ожила щелчками тетивы арбалетов. Болты, выпущенные с расстояния не больше десятка шагов, пробивали из сталь доспехов и плоть. И их оказалось куда больше, чем смогло бы выдержать даже самое крепкое тело. Посланцы князя умерли прежде, чем успели взяться за оружие. «Почему так долго?» Роланд переступил через лежащее в луже крови тело. «Я уже успел подумать, что мне придется самому разобраться с этими несчастными. Прости, друг мой!» Раздался голос из темноты. «Похоже, все люди князя сегодня не спят. Кто-то решил истребить всех крыс в прашне». «В прашне слишком много крыс». Роланд пожал плечами. И некоторые из них еще не забыли, как кусаться. «Лошади уже готовы. Сегодня все вольные отряды уйдут из города. Но прежде мы проучим тех, кто решил, что может нас обманывать. Хорошая ночь для драки, и для скачки!» Роланд втянул носом в воздух. «Сегодня улицы Прашны наполнятся кровью». Чей-то крепкий бок появился впереди неожиданно. Зима не успела отвернуть в сторону и с разбегу ткнулась в колючий зипун. Не удержалась на ногах и рухнула в незатоптанный еще по утру сугроб. Но тут же вскочила, отерла мокрое лицо рукавом и побежала дальше, загребая снег с сапожками. «Дяденька Вер!» — позвала она, вытягивая шею, чтобы стать хоть чуточку повыше. «Дяденька Вер, ты тут?» «Тут я, тут, Зимушка. А ну-ка!» Знакомый голос зазвучал совсем рядом, откуда-то сверху. подхватили за пояс могучие руки, мелькнула перед глазами рыжая бородища. И зима полетела вверх, а плечистые гриди вокруг разом вдруг стали совсем маленькими, едва ли не по коленку. Они все так же сновали туда-сюда, но больше не могли невзначай толкнуть и окунуть в снег девку, невесть как забравшуюся в детинец. «Уже думала, не сыщу тебя!» Зима поерзала, поудобнее устраиваясь на широком плече. «Так и уйдешь, не увидимся!» «Это тебе среди гриди не разглядеть!» усмехнулся Вер. «А меня издалека видно!» «А где князь?» Зима завертела головой во все стороны, высматривая знамя, с которым пришла в Вышеград чужая дружина. «Вернулся? А дядька Ведун с ним?» «Князь ведет свое войско к горам». Вер неторопливо зашагал к выходу из детинца, раздвигая гриди плечами. «Ему нет нужды возвращаться сюда. Мы сами догоним его по пути, если на то будет воля богов». «Как же так, дядька Вер?» Зима согнулась, пытаясь заглянуть в голубые глаза, спрятанные под кустистыми бровями. «Неужто без князя пойдете? А ведун?» «Антор сейчас с князем. Говорят, он привел с юга огромное войско тех, чья кожа темна, а глаза совсем не похожи...» «Не как степняки!» — охнула зима. «Слыхивала я, что ведун с ханом булгарским дружен, да только не больно-то верила...» «Как бы беды не вышло!» «Не выйдет!» Вер похлопал зиму по коленке. «Антор непростой человек. Хотел бы я, чтобы он сейчас был здесь, но нас поведет конун Крагнер». «Вон оно как!» Злата поправила сбившуюся на сторону шапку. «Я думала, тогда уж из младших князей кто? Или Людвышатич, или Ратибор тимофеевич «Они уже слишком старые!» — усмехнулся Вер. — Князья ушли со своими всадниками, а мы пойдем сами, лошадей на всех не хватит, а в пешем бою никто не умеет сражаться лучше северянина. — Может и так. Зима протяжно вздохнула. — А все одно неспокойно мне. — Не думай плохого. Вер снова подхватил девочку за пояс и одним движением спустил на землю. И тут же сам присел, чтобы ей не пришлось запрокидывать голову. «Ничего с нами не случится!» Вер улыбнулся. «Теперь войско князя ничуть не меньше, чем у его врагов. А когда мы догоним их?» «Правда, дяденька Вер!» Зимаш мыгнула носом. «Выходит, за зря боюсь?» «Зря, Зимушка!» Рыжебородый великан осторожно стер с ее щек слезинки. Будет великая битва, страшнее любой, что когда-либо видели эти земли. Но боги сохранят князя и Антера. "А тебя, дядька Вер?" требовательно спросила Зима, цепляясь пальчиками за огромную ладонь. "Тебя сохранят? Нити моей судьбы уже давно сплетены ведунями, которых мой народ называет норнами". Вер погладил Зиму по голове. «Каждому суждено умереть в свой день. Я не знаю, когда он придет, но знаю, что моя гибель будет славной». «Не надо, дядька Вер!» Зима почувствовала, как на глаза снова наворачиваются слезы. «Лучше возвращайся и за Антором пригляди!» «Пригляжу, Зимушка!» Вер поднялся на ноги и шагнул к воротам детинца. «А сейчас беги домой!» «Мне пора собираться в дорогу, мы выступаем на рассвете». «Не скоро еще». Зима взглянула на солнце, еще даже не коснувшееся верхушек княжьего терема. «Я тебе пирожков принесу». «Благодарю тебя, маленькая Валькирия. Видимо, сам всеотец направил мне тебя». вера опустил голову и почти неслышно добавил. «Я буду вспоминать твои пирожки в день, когда наступит Рагнарек». И великий змей Йормунганд поднимется со дня моря.